Путь. Крузенштерну было 32 года, он недавно женился и вскоре должен был стать отцом. Тяжело было надолго расставаться с семьей. Жена плакала и не хотела его отпускать, но отступать он не собирался. Наконец-то мечта всей его жизни начала осуществляться. Прежде всего нужно было решить, кто будет командовать вторым кораблем. И Крузенштерн сразу вспомнил о своем старом друге Юрии Федоровиче Лисянском. Лисянский, так же, как и Крузенштерн, был уже к тому времени капитан-лейтенантом. Так же, как и Крузенштерн, он побывал за границей. Правда, не столь долго и не столь далеко. Так же, как и Крузенштерн, он считался одним из самых опытных и образованных молодых офицеров русского флота. Крузенштерн не был уверен, будет ли Лисянский доволен, если его старший товарищ станет его начальником. Он пригласил Лисянского к себе и спросил его напрямик. «Хочешь поехать под моим начальством вокруг света?» «Хочу», — ответил Лисянский, не раздумывая. «Хорошо», — сказал Крузенштерн. «Одним кораблем буду командовать я, а другим ты». Они вдвоем принялись подбирать моряков для своих кораблей. Но тут возникли новые затруднения. Некоторые адмиралы заявили, что русские моряки не годятся для такого трудного плавания. «Надо нанять английских матросов», — советовали они. «У англичан есть опыт и привычка. С нашими матросами дальше Балтийского моря не поплывешь. Пусть флаги на кораблях будут русские, а матросы – англичане». Но Крузенштерн не соглашался. «Какой же пользы мы добьемся, если на наших кораблях поплывут англичане?» – возражал он. «Я видывал в море и русских, и англичан, и знаю, что русский моряк справляется с бурями не хуже англичанина, а порой даже лучше». В конце концов, ему удалось настоять на своем. Команду обоих кораблей он набрал из русских моряков. Только троих иностранцев пригласил Крузенштерн с собой в путешествие. И все трое были ученые. Замечательный швейцарский астроном Горнер и два немецких естествоиспытателя – Телезиус и Лангсдорф. Крузенштерн написал им письма, и они с радостью согласились принять участие в экспедиции. Тем временем правительство дало у экспедиции еще одно поручение – отвезти в Японию русского посла. Япония, расположенная так близко от русских владений на Дальнем Востоке, была в то время русским почти неизвестна. Японцы не пускали к себе европейцев. Для одной только Голландии делали они исключение. Голландские корабли имели право заходить в японский порт Нагасаки. Россия тоже хотела добиться этого права для своих кораблей. Торговля с таинственной Японией сулила большие выгоды. Да и нужно было собрать сведения о таком близком и, по слухам, могущественном соседе. И русское правительство решило отправить на одном из кораблей Крузенштерна посла к японскому императору для переговоров об условиях будущей торговли. Послом Александр I назначил коммергера Николая Петровича Рязанова. Николай Петрович Рязанов был тот самый вельможа, который женился на дочери купца Григория Шелихова, основателя российской американской компании. После смерти Шелихова он, его наследник, оказался одним из крупнейших пайщиков компании и был чрезвычайно заинтересован в предстоящей экспедиции. Он очень обрадовался возможности поехать с Крузенштерном. Ему хотелось самому присмотреть за торговыми операциями. Человек он был неглупый и понимал, что с пустыми руками ехать в Японию нельзя. По его настоянию Александр приказал приготовить подарки для японского императора. Тут, кстати, вспомнили о том, что в России есть несколько японцев. Калиутским островам, где жили русские звероловы, в 1793 году было принесено бурей заблудившаяся японская рыбачья суденышка. Оно разбилось о береговые скалы, но рыбаков русские спасли. Салиутских островов этих японских рыбаков перевезли в Иркутск и там поселили. И вот теперь о них вспомнили. «Нужно бы взять этих японцев с собой и отправить на родину», — говорил Рязанов. «Этим мы докажем свое желание жить с Японией в дружбе, и японское правительство лучше нас встретит». И в Иркутск помчались курьеры за японцами.